Глава 29 Темпест. Этот дурак напал на неё. Темпест вбежала в гардеробную. Мир под ногами покачивался. Она врезалась в комод, вцепившись пальцами в его край, и тяжело прислонилась к нему. Голова кружилась. Он накачал тебя наркотиками. Их нужно вывести из организма. Темпест засунула пальцы в горло. Она задрожала и её вырвала. Девушка сплюнула желчь и жёванное яблоко на блестящий деревянный пол. Глаза наполнились слезами, и она вытерла рот тыльной стороной ладони. Ноги дрожали так, словно она находилась на грани обморока. «Именно тут они и начнут тебя искать. Двигайся». Она потянулась к платью, но пальцы совсем не слушались и не могли расстегнуть пуговицы или развязать шнурки, Темпест кое-как нащупала кинжал и разрезала юбку. Хватая платье слоями, она срезала испачканную ткань с тела, пока не остался только похожий на корсет лиф. На него не оставалось времени. Хорошо, что она всегда носила колготки под платьями. Они сойдут за брюки. Она сильно заморгала. Комната закружилась, заставив её покачнуться и удариться бедром о проклятый комод. Когда она успела сбросить себя туфли, «Темпест» пошевелила босыми пальцами ног и, пошатываясь, направилась к ботинкам. Она должна отсюда выбраться. Побег от короля можно засчитать за чудо. Покачиваясь, она умудрилась надеть ботинки и подобрала сумку на случай чрезвычайных ситуаций, меч и другое оружие. Усталость сбивала с ног и глаза почти невозможно было держать открытыми. Чем, чёрт возьми, он её отравил? Спотыкаясь, она вышла из гардеробной, с трудом держась на ногах. Тело сдавалось. Если она не уйдёт сейчас же, то потеряет сознание и окажется во власти короля. Движение у окна привлекло её внимание. Она неуверенно сжимала кинжал и щурилась, пытаясь разглядеть, «Кто находится в комнате?» В поле зрения появилось лицо принцессы. «Ты? Ансет? Что ты?» Девушка схватила ее за руку, широко раскрыв глаза. «Что случилось?» Прохладная рука коснулась лба темпист «Ты вся горишь и забрызгана кровью. Ты должна сейчас же лечь в постель». «Не могу!» — выдохнула Темпест, цепляясь за принцессу. Она закрыла глаза и попыталась восстановить равновесие. Нужно уходить. Открыв глаза, она пристально посмотрела на девушку. «Мне нужно?» «Нет. Нам нужно выбираться отсюда. Ансет, прямо сейчас. У нас нет времени». Ансет прищурилась и подтолкнула Темпест к двери. Девочка осмотрела коридор, прежде чем выйти наружу. Принцесса провела ее в темное пустое помещение и дальше по коридору, затем заперла дверь, провела Темпест через пыльную комнату и отдернула старый гобелен, открывая потайной ход. — Прежде чем мы двинемся дальше, мне нужно, чтобы ты ответила честно, — пробормотала Ансет. — Ты на стороне повстанцев? Темпест покачала головой. Ложь почти сорвалась с кончика языка. «Просто будь честна со мной. Я не малышка, которую нужно оберегать от правды». Глядя на принцессу, стоявшую с высоко поднятой головой, она не могла и подумать о таком. Что бы ни дал ей король, ее речь казалась слишком медленной. «Я просто хочу лучшего будущего для Хеймсерии. Так будет лучше для всех». Ее голова опустилась. «Не смей!» — хрипло прошептала девушка. Она встряхнула Темпест. «Не спи!» «Я не знаю, чем тебя накачали, но ты уж точно не должна отключаться в таком состоянии!» — фыркнула она. «Даже накачанная наркотиками, ты — хранилище секретов! Не могу даже представить, какое ты прошла обучение!» Темпест широко улыбнулась. «Гончая!» Голова склонилась на бок, и она услышала крики и шум шагов, Ансет потащил ее в потайной ход, убедившись, что гобелен снова на месте, и повела ее по узкому темному проходу. Ботинок Темпест скользнул по камню, и только крепкая хватка Ансет удержала ее от падения вниз, по ступеням, головой вперед. — Шаль, что ты не рассказала мне раньше, — прошептала девочка. — Все могло бы быть намного проще для нас обеих. Темпест моргнула. — Как? — «Ты не единственная, кто замечает страдания и хочет, чтобы всё изменилось к лучшему». Она помолчала. «Я всё ждала, что кто-нибудь протянет мне руку помощи. Не все члены королевской семьи плохие». «Никогда не думала, что ты плохая». Неразборчиво пробормотала Темпест. Принцесса ей нравилась не просто так. «Куда ты меня ведёшь?» На самом деле ей всё равно, куда, лишь бы она могла лечь и уснуть. Слабый свет пробивался между двумя камнями на стене, освещая профиль ансет, когда она оглянулась через плечо. Во дворце полно потайных ходов. Это известно только тем, в ком течёт королевская кровь. «Даже гончие не знают о них», — спросила Темпест слишком громко, даже для собственных ушей. «Наша семья очень скрытная. Тише, мы будем проходить мимо гостевых комнат. Здесь ужасно слышно каждый звук, и мы должны вытащить тебя отсюда, пока не станет слишком поздно». Темпест закрыла рот, едва осмеливаясь дышать. Она сосредоточилась на переставлении ног. Время замедлилось. Каждый шаг стал для неё борьбой. Нахмурившись, она мысленно вернулась к их разговору и попыталась осмыслить слова принцессы. Что-то не так. И тут в голове щелкнуло. «Должны вытащить меня отсюда. А как насчет тебя, Ансет? Оставаться здесь небезопасно», — пробормотала она. «И ты думаешь, что там мне безопаснее?» — возразила девушка. Если я пропаду, мы обе знаем, что мой отец обвинит мятежников в похищении. Но король уже и так воюет с талаганцами. Хуже не будет. А если ты уйдёшь? Моё место здесь. Пауза. Буду действовать в качестве вашего связного во дворце. Не говори, что он вам не нужен. — Это небезопасно, — возразила Темпест, чувствуя, как к ней возвращается тошнота. Черт. Её вот-вот вырвет. Твой отец совсем не такой, как кажется. Я росла с ним всю свою жизнь. Неужели ты думаешь, что я слепа к его поступкам? Думаешь, я не знаю, что он сделал с моим братом?» Её голос дрогнул на последнем слове. «Так держать, Темпест. Ты довела принцессу до слёз. Мне жаль. Ты его не убивала. Это сделал мой отец». Он обнародовал важную информацию. Мы всего лишь его пешки. «Он заботится о тебе», — предположила Темпест. «Только до тех пор, пока я следую правилам. Если бы он знал, чем я занималась последний год, то уже приказал бы меня казнить». «Чем ты занималась?» — пробормотала Темпест. «Похоже, тем же, что и ты». Она хотела расспросить Ансет. Но говорить и двигаться становилось всё труднее. Они петляли и переходили из одного узкого прохода в другой. Когда они, наконец, достигли конца коридора, Темпест чуть не заплакала от радости. Девочка остановилась и прислонилась ухом к старой, простой деревянной двери. В трещинах прерывисто свистел ветер, и Темпест вздрогнула от агрессивной мелодии, которую он наигрывал. «Думаю, что путь свободен», — тихо сказала Ансет. «Ты должна идти». Темпест прислонилась к скользкой стене и нахмурилась. «Я не хочу оставлять тебя, но знаю, что так нужно. Тебе стоит быть осторожной. Я всегда осторожна. Я пока не могу ничего доказать, но думаю, твой брат имеет какое-то отношение к покушению на тебя». Выражение лица Ансет стало серьёзным. Я в курсе его садистских замашек. Я постараюсь быть незаметной и держаться от него подальше. Она выпрямилась, расправив плечи и с вызовом улыбнувшись. Благодаря моей семье я обладаю многими навыками. Я могу постоять за себя, даже не сомневайся. Она оттянула Темпест от стены и пылко её обняла. Береги себя. Если захочешь мне что-то сообщить, «Мэйбет, повариха, тебе с этим поможет!» Темпест кивнула, борясь с головокружением. «Звезды, дайте ей это запомнить!» Отстранившись, она посмотрела на находчивую королевскую особу. «Вот кто должен сидеть на троне!» и Именно в таком правителе, как Ансет, королевство и нуждалось. У Химсерии уже была королева. Они просто еще о ней не знали. «Будь осторожна и береги себя», — сказала девушка, открывая маленькую дверцу. «Ты тоже». «Темпест» вышла из коридора. Резкому порыву ветра удалось ее немного взбодрить. Девушка моргнула. Коридор вывел ее далеко за дворцовые ворота. «Полезно, но только в том случае, если она сможет вспомнить, где именно находится вход». «Двигайся». Убедившись, что капюшон закрывает все, что нужно, она, спотыкаясь, направилась на север, к городским воротам Король будет ждать, что она обратится за помощью гончим. Отправляться туда небезопасно. Оставаться в городе тоже нельзя. Люди знали ее в лицо. Дейстин позаботился об этом. Каждый сделанный шаг казался последним. Темпест старалась ступать увереннее и продвигалась вперед, полной решимости не поскользнуться на снегу и не уснуть на ходу. Мимо прогрохотала повозка, и она запрыгнула в неё, спрятавшись под покрывало. От вони её чуть не стошнило. Владелец повозки опустошал уборные. От одного только запаха она не уснёт. Темпест устроилась между горшками. Нервы на пределе. Фургон резко остановился. «Что всё это значит?» — визгливо спросил тоненький голосок. — У короля пропала невеста, мы проверяем всех подряд. — От него сбежала невеста, а? — хохотнул владелец фургона. — Женщины взбаломошные создания. — Это еще и опасно, — пробормотал охранник. — Черт возьми! Темпест дрожащей рукой вытащила кинжал из-за пояса, когда услышала хруст тяжелых шагов на снегу. Она крепко зажмурилась и приготовилась. Если они найдут её, она будет пробиваться наружу с боем или умрёт, пытаясь. Покрывало зашуршало у ног, но темпист не осмелилась пошевелиться, даже когда его немного приподняли. Мужчина сдержал рвотный позыв, опустив ткань. «Отвратительно! Как ты терпишь этот запах?» спросил стражник. «К нему привыкаешь». «Можно ехать?» — провизжал владелец фургона. «Мне еще много мест нужно объехать». «Езжай уже!» — рявкнул солдат. Фургон дернулся, и темпист вздрогнула, когда что-то выплеснулось через край ближайшего горшка ей на ногу. Она судорожно сглотнула и попыталась издавать поменьше звуков, но она уже не могла остановиться. В горле пересохло, а воздух казался сухим и раздражающим, будто она не пила несколько дней. «Темпест» проползла к задней части фургона и выглянула наружу. Зря она это сделала. Её соображающая часть осознала ошибку в ту секунду, когда она встретилась взглядом с солдатом на вершине стены. «Я вижу её!» — воскликнул он, поднимая лук. Её вырвало, и она скатилась с повозки, рухнув на колени. вскочив на ноги, Девушка побежала мимо фургона в сторону леса, спотыкаясь о камне. Зигзаги! Она не станет лёгкой мишенью. Она бежала на автомате, направляясь к густому лесу. Всё тело покрывал пот, а лёгкие горели огнём. Она едва могла дышать. Темпест споткнулась и упала, правая нога подогнулась, принимая на себя тяжесть тела. Рядом с ухом просвистела стрела. Ещё одна, «Вставай и беги!» Она вскочила на ноги и бросилась в лес, радуясь, что снег не сильно глубокий. Все звуки прекратили существование, пока она бежала, спасая свою жизнь. В глубине души она понимала, что оставляет следы, ведущие прямиком к ней, и что лучше спрятаться на деревьях, но она никак не смогла бы забраться сейчас наверх. Даже если бы она вскарабкалась на одну из них, При первой же попытке прыгнуть на другое дерево она бы свернула шею. Она больше не контролировала свое тело. Оглянувшись через плечо, она никого не увидела. Но это не значит, что преследование прекратилось. Они, скорее всего, пустили за ней собак. Усталость давила, как камень, на спину, выбивая воздух из легких и уговаривая закрыть глаза. Она споткнулась и взмахнула руками, попытавшись удержать равновесие. Темп пеструхнула лицом в снег. Лёжа она медленно подняла голову, нашёптывая благодарственные молитвы. Прямо перед ней был вход в какую-то нору. Оставалось надеяться, что зверька не было дома или что он не против её визита. Выдернув из-за пояса кинжал, она пролезла в маленькое отверстие. Благословенная пустота. Темпест перевернулась на спину, тяжело дыша, и уставилась в потолок. Рядом с дубом разрослись два куста и образовали нечто вроде беседки. Всего пять минут. Запинаясь пробормотала, она продвигаясь до тех пор, пока не прижалась спиной к стволу дерева и не устроилась между корней. Кинжал выскользнул из пальцев, и она не смогла его поднять. Затрепетав, ее веки закрылись, а голова опустела. Всего пять минут.